Глава 8. Скатился ангел, скатилась душа человеческая. По ним видим, в какой глубокой и мрачной бездне находились бы все духовные создания, если бы ты не сказал вначале «Да будет свет!» и стал свет, и к тебе поспешно не прильнули бы все умные духи небесного града твоего, успокоившись в духе твоем, который, не изменяясь, носится над всем изменяющимся. Иначе небо-небес стало бы само по себе мрачной бездной. Теперь же это свет в Господе. На примере жалкого беспокойства отпавших духов, являющих мрак свой, они не одеты одеждой света твоего. Даешь ты понять, сколь великие разумные создания твои, которым покой и счастье можешь ждать только ты, Ничто меньше. А потому не могут и они сами себе. Примечание. Цитата. «Как слепота есть порог, свидетельствующий о том, что глаз создан, чтобы видеть свет, так и превосходном устроении природы, которая хотела бы жить в Боге, говорит порог ее. Она несчастна, потому что не живет в Боге». Конец цитаты. Августин о граде Божьем. Ты же, Боже наш, осветишь темноту нашу, оденешь нас, и мрак наш станет, как полдень. Дай мне тебя, Боже мой, верни мне тебя, я люблю тебя. Если мало, дай полюбить сильнее. Я не могу измерить и узнать, сколько не хватает мне до любви совершенной, когда я кинулся бы в объятия твои, и не оторвался бы от тебя, пока не скрылся бы под покровом лица твоего. Знаю только, что плохо мне без тебя, не только вовне, но и внутри себя, и нищета для меня всякое богатство, которое не есть Бог мой.